25. Февраль 2023 год. Знаешь, я хотя не люблю февраль с его ветрами и дождями со снегом, но в воздухе все равно чувствуется приближение весны. Это придает сил. Да, ты сама, как весна, сияешь в глазах по солнцу. Подруги Оля с Валей сидели в кафе в центре Москвы. И от чего-то обеим хотелось повспоминать то время, когда они приехали в столицу из города Мышкина как мечтали закрепиться в этом огромном и прекрасном городе, как работали, не разгибая спины официантками в ресторане, как делили один ужин на двоих. Но в первые минуты встречи заговорили почему-то о погоде. Конечно, они за эти три года изменились и внешне. Оля слегка располнела и налилась той особой женской красотой, что дало ей материнство и сытая, спокойная жизнь. Валентина же, оставаясь такой же изящной и хрупкой, как прежде, поразила Олю выражением небывалого счастья и умиротворения, чего за ней не наблюдалось раньше. Безупречный макияж, тонкий аромат духов, бриллианты. Она была просто шикарна. «Ну, ну, не томи же меня!» Не выдержав паузы, заполняемой дежурными разговорами о февральских туманах и оттепели, воскликнула Оля. Она тоже принарядилась, подкрасилась, но косметику предпочитала более спокойных пастельных тонов. В отличие от яркого вечернего макияжа подруги, Ты встретила хорошего парня? Вышла замуж? Может, это все-таки льдов? Нет, я нашла своего любимого. Представляешь, и оказалось, что он вовсе не женат. Что человек, который работал на льдово и следил за ним, все напутал. Да, мне пришлось нелегко, и никто не знает, сколько я слез пролила. Но теперь все хорошо, и мы вместе. Оля хотелось подробностей. И Валя, с удовольствием погружаясь в события недавнего прошлого, на этот раз радостного, счастливого, начала свой рассказ о воссоединении с мужчиной своей мечты. Валя говорила эмоционально, время от времени замолкая, чтобы отдышаться и гасить тихими постанованиями рвущиеся из горла радостные всхлипы. Никогда еще Оля не видела подругу такой возбужденной, переполненной эмоциями, жизнерадостной. «Да, вот это я понимаю, события так события», Но ты не сказала главного. Он-то рад, что вы, наконец, нашлись. Да, очень. А на Льдово ты сердишься, что он сделал все возможное, чтобы ты не нашла своего... Как его зовут-то? Ваня. Расхохоталась Валентина. Так я тебе и поверила, что его зовут Ваней. Да какая разница, как его зовут? А он тебя как зовет? Это неважно. Что-то ты темнишь, подруга. Ты бы познакомила нас, что ли? «Приезжайте к нам, посидим, поговорим. Может, и мужчины наши найдут общий язык. Будем дружить с семьями». «Конечно, я буду только рада. Уверена, что наши мужчины подружатся. Ванечка очень интересный человек. С ним есть о чем поговорить, он умный и все такое. Короче, мне до него ой, как далеко». «Ну, а что льдов?» «Ты же знаешь, он тоже сделал для меня много. Мы с ним родные люди. И договорились, что если уж ему будет совсем плохо и ему понадобится моя помощь, Он позвонит тебе, ты мне, и я решу, что делать. Сейчас, когда у меня наладилась личная жизнь, и я так боюсь все потерять, мне надо быть осторожной, понимаешь? Я не хочу рисковать. Не хочу, чтобы в моем телефоне мой муж нашел переписку с Матвеем. Мне будет очень трудно все это объяснить. Все правильно. Ну что, моя дорогая, закажем еще венца? Оля хотела расспросить подругу о ее планах относительно детей, но решила не торопиться. «Не каждая женщина может открыто говорить о таких вещах». «Только бы у тебя, Валечка, со здоровьем было все в порядке», мысленно перекрестилась Оля и, склонив голову на бок, залюбовалась подругой.